Монсеньор, — почтительно сказал Арамис, — я начну с извинения, что нарушаю ваше искрящиеся весельем собрание, но я попрошу, по завершении вашего пира, уделить мне несколько коротких мгновений, чтобы переговорить о делах. Слово «дела» заставило насторожиться кое-кого между эпикурейцами. Фуке поднялся со своего места. «Неизменно дела, господин Дербле», — сказал он.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 Причин для этого более чем достаточно. Заправский процесс, заправский приговор, и ваш друг-суперинтендант последует в Мон-Фокон за своим коллегой Ангераном де Мариньи, за своим предшественником Сан-Бланце. Мариньи, Ангеран де, 1260-1315, первый министр при французском короле Филиппе IV Красивом, Суперинтендант финансов. После смерти Филиппа IV Мариньи был обвинен в растратах, хищениях и колдовстве и в 1315 году повешен. сам блансе де Боон-Жак, 1454-1527, суперинтендант финансов при французском короле Франциске I, оклеветанный королевой матерью, был казнен. Примечание редакции.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 «Нет, это простой советник». «Вот как? Имя его Ванель». Арамис побагровел. «Ванель?» — вскричал он, вставая со своего кресла. «Ванель? Муж Маргариты Ванель? Да. Вашей бывшей любовницей?» «Вот именно, дорогой друг. Ей захотелось стать генеральную прокуроршей. Я должен был предоставить хоть это бедняге Ванелю».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 соблюдать свое слово несколько менее твердо, чем «регул». «Нет», — ответил Фуке. «Упрямые люди», — пробормотал Арамис, — «всегда найдут способ заставить восхищаться собою». «Регул Марк Аттилей, римский полководец и политический деятель, консул в 267 и 256 годах до н.э. В Первую Пуническую войну» 264-241 до нашей эры был захвачен в плен карфагенинами. Посланный имя в Рим, чтобы убедить римлян в необходимости заключения мира, Регул уговорил сенат не заключать мира. Он вернулся в плен, верный своему слову, и был замучен карфагенинами. Примечание редакции. Фуке протянул ему руку. В этот момент